Тихонько гладить шерсти, ворошить солому, как яблоня зимой врагожи же голодать, тянуться снежностью, бессмысленно к чужому и шарить в пустоте и терпеливо ждать. Пусть заговорщики торопятся по снегу, а тару овец и хрупкий наст скрипит. Кому зима, полынь и горький дым к ночлегу? Кому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 Сколько бы ни читал, сердце сжимается. Я все отдам за жизнь. Мне так нужна забота. И спичка серная меня б согреть могла. Прочел стихотворение довольно поздно, а строки знал давно, вроде даже всегда. Острое чувство жалости, вызванное знанием дальнейшей судьбы поэта. Такое с последними днями Пушкина. Как больно было ему! Как больно и унизительно было Мандерштаму в пересыльном лагере на второй речке под Владивостоком. Как страшно и холодно. Со школьных лет в голове засела субтропики, сихотеалинский заповедник Тигры, почти Индия. Я был там поздней осенью с желтой травой и мокрым суглинком во Владивостоке и вокруг, в партизанске и прочих лагерных местах. Сибирь Сибирь что и значится на карте, тем более в декабре, когда умирал Мандельштам. Хотя бы физическая география вне идеологии. В отличие от географии политической, то, что теперь партизанск, всегда называлось «сучан». В статье о Франсуа Вионе Мандельштам прозрачно пишет о себе. Через всю свою беспутную жизнь он пронес непоколебимую уверенность, что кто-то о нем должен заботиться, ведать его дела и выручать его из затруднительных положений. Рядом с ним был кто-то, изредка, друзья и почитатели, иногда Ахматова, почти всегда жена. В сучанские холода он остался один. Некому оказалось поднести серную спичку, предсказанную за 16 лет до того. Мандельштам ощутимо предчувствовал смерть, когда писал о чужой, имел в виду свою. Вдова вспоминает, как говорила ему, что ты сам себя хоронишь, а он отвечал, что надо самому себя похоронить, пока не поздно, потому что неизвестно, что еще предстоит. Это было в Воронежской ссылке, когда уже стало по-настоящему опасно. Когда сочинялись строки, «У чужих людей мне плохо спится, и своя-то жизнь мне не близка» когда, сходя с ума, в периоды жестокого прояснения, Мандельштам говорил жене, что уничтожают у нас людей в основном правильно, по чутью, за то, что они не совсем обезумели. Поэтов надо читать не выборочно, а подряд, целиком. Настоящий поэт творит не штуку, а процесс. Это уж потом, все узнав, можно выбирать поштучно, на вкус, время и место». Последовательно считываются стихи, проза, письма. В январе 37-го Мандельштам пишет из Воронежа Тынянову. «Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень». В апреле Чуковскому «Я тень, меня нет. У меня есть только одно право — умереть». Три месяца всего прошло, и плоть осознала себя тенью. До окончательного перехода оставалось 20 месяцев. Когда читаешь подряд, неясности не остается или почти не остается. Непонятность, в которой упрекали Мандельштама, а также Пастернака, Маяковского, Цветаева, Заболоцкого, Бродского и так, далее, и так далее, от выхватывания из целого, из контекста, контекст жизни поэта, который догадывается, быть может, прежде губ уже родился шепот. Мондельштам был обычный великий пророк, профессия, которая всегда сопровождается толкованиями. Каким зрением он был вооружен в марте 37-го, когда писал «миллионы убитых задешево протоптали тропу в пустоте».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 А ведь написано в 1911-м, до Первой мировой, даже до Титаника, который первым просигналил о том, что по разуму и логике устроить жизнь и мир не получится. Всегда доступно только это — тянуться с нежностью бессмысленно к чужому, и шарить в пустоте, и терпеливо ждать. Мандельштамовская непонятность с гадалкой и петухом оборачивается такой ясностью, что перехватывает горло, что есть поэтическая невнятица. Для меня в бублике ценна дырка. Бублик можно слопать, а дырка останется. Настоящий труд — это брюссельское кружево. В нем главное то, на чем держится узор — воздух, проколы, прогулы. Среди воронежских стихов есть шуточный. «Это какая улица?» Улица Мандельштама. Что за фамилия чертова? Как ее не и криво звучит, а не прямо. Мало в нем было линейного. Нрав он был, не лилейного. И потому эта улица, или вернее, эта яма, так и зовется по имени этого Мандельштама. В примечаниях объясняется, что улица, на которой Мандельштамы поселились в Воронеже, называлась вторая линейная, что дом стоял в низине. Комментарии точны, но мы-то знаем, о чем это. Мандельштамовская яма на второй речке, под Владивостоком, неизвестно где, но он о ней написал за три года до того, как его туда бросили. Включаю телевизор, где благообразная литературная женщина рассказывает о русском кладбище под Парижем. Дорогие могилы, великие имена, как страшно, что они тут, что над ними не березки, а кипарисы. Текст привычный, на разные лады слышны не раз. На экране чистой дорожки, подстрижная трава, цветы над гробья, от скромных, как у Георгия Иванова, до солидных, как у Галича. Голос дрожит, слеза набухает. Искренность, вне сомнений, как страшно. Один вопрос, один всего. Мандельштам умер на родине. Где его могила? Без долгого перечня и ботанических подробностей, один вопрос и одно имя человека, который написал за 14 лет до смерти, народ, который не умеет чтить своих поэтов, заслуживает, да ничего он не заслуживает».